«Господин Геральт?» «Да, Юрга». Купец наклонил голову. Некоторое время помолчал, накручивая на палец кончик тонкого ремешка, которым приводил в порядок седло ведьмака. Потом легонько ткнул кулаком в спину державшего в о з ж и парня. «Садись на запасную, поквит. Я повезу. Садитесь ко мне на козу, господин Геральт. А ты чего возле телеги оковачиваешься, поквит? А ну давай, скачи вперед. Нам тут поговорить надо, эти твои уши нам ни к чему». Плотва, с л е д о в ш а я за телегой заржала, дернула по стромке, видимо, позавидовав кобыле п о к в е т а галопом п о ш е д ш и й по тракту. Юрга чмокнул, слегка тронул коней вожжами. — Да, — сказал он, немного помешков. — д е л а л такое, господин. Я обещал вам, тогда на мосту. Поклялся. Дал обед. — Не надо, — быстро прервал ведьмак. — Не надо, Юрга. — Надо, — резко сказал купец. — Мое слово не дым. То, что я дома застану, а чего не ожидал, будет ваше. Прекрати. Ничего мне от тебя не надо. Мы квиты. Нет уж, господин. Ежели я чего такое в дому застану, стало быть, о т п р е д н а з н а ч е н и я А если над предназначением посмеяться, ежели соврать, оно строго покарает. Знаю, — подумал ведьмак. Знаю. Но, господин Геральт... Что, Юрга? Ничего в доме я не застану такого, чего б не ожидал.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 Скрипел ворот. Подходил к берегу, паром гоня перед собой волну, расталкивая воду тупым носом, разгоняя плавающие на поверхности соломинки и листья, неподвижные в грязной корке пыли. с к р и п е л и канаты, которые тянули перевозчики. с о б р а в ш и е с я на берегу толпа шумела. Все было в этом шуме. Крик женщин, брань мужчин, плач детей, рев скота, ржание лошадей, блеяние овец, однообразная басовая музыка страха.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 остановил платву, танцующую у самого края ущелья. По ущелью, б р е ц а я оружием и в а т а м и шли тяжело вооруженные воины, вздымая облака пыли, закрывающей бегущих в оригарде магов. «Геральт!» Он глянул вниз. На сброшенном с тракта вазу, заполненном деревянными клетками, подскакивал и размахивал руками худощавый мужчина в вишневой курточке и шапочке с пером цапли. В клетках трепыхались, кудахтали и гоготали гуси и куры. «Геральт!» «Это я!» «Лютик? Давай сюда!» «Прочь! Прочь от парома!» — ревел на пристане конный с перевязанной головой. «Паром только для солдат! Хотите на тот берег, сукины дети, так за топоры и в лес платы вязать! Паром только для солдат!» «О боги, г е р а л ь д сопел поэт, взбираясь по склону ущелья. Его вишневая курточка была словно снегом усыпана птичьими перьями. «Видишь, что творится? Эти и Соддана наверняка проиграли бой. Началось отступление!»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 — Порядок, мать вашу! По очереди! — г е р а л ь д п р о с т о н а в Лютик, хватая из-за стремена, — видишь, что творится? Нам не в ж и з н и не попасть на паром. Солдаты переправятся, сколько успеют, а потом сожгут, чтобы им не воспользовались нильфгарцы. Так ведь делают всегда, нет? — Точно, — кивнул ведьмак. — Так обычно делают. Однако я не понимаю, почему такая паника? Что это, Первая война? Других не бывало? — Как обычно, дружины королей поперебивают половину друг друга, а потом короли договорятся, подпишут мир и оба надерутся по всему случаю. Для тех, кто сейчас ломает ребра на пристани, в принципе, ничего не изменится. Так чего же ради такой шумгам?» Лютик внимательно посмотрел на него, не отпуская стремени. «Похоже, у тебя паршивые сведения, г е р а л ь д сказал он. «Или ты не в состоянии понять их значение? Это не обычная война за наследование трона или огрызок земли».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 «Нет и не было, в о й н без жестокостей», — прервал ведьмак. «Ты преувеличиваешь, Лютик. Тут все равно, как с тем паромом, так обычно делается. э т о к а я я бы сказал, войсковая традиция. С тех пор, как существует мир, идущие по с т р а н е армии убивают, грабят, жгут и насилуют. Не обязательно в такой последовательности. С тех пор, как существует мир, крестьяне во время войн прячутся по лесам с бабами и скарбом, а когда приходит конец, возвращаются... «Не в этой войне, Геральт. После этой войны некому и некуда будет возвращаться».